Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит, он чудно вылит ему узором ей что-то чудное гласит. Из блюда полного водою выходит кольца чередою, и выновы скалечки ей. Под песенку старинных дней. Там мужички-то все богаты, гребут лопатой серебро, кому поём тому добро и слава.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 Ей сницы будто бы она идёт по снеговой поляне печальным глояку жена в сугробах снежных переднею шумит клубит волной своей кипучий тёмный и седой поток не скованный зимой две жордочки склеённый льдиной дрожащий гибельный мосток проложены через поток и предшумящую пучиной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 Отсюду он пустынным снегом занесён, и ярко слетится кошка, и в шалашей крик и шум. Медведь промолвил: "Здесь мой кум, погрейся у него немножко, и все не прямо он идёт, и на порог её кладёт".